Это произошло в марте 1942 года. Ганса ввели в мой кабинет для допроса. Он не был предан суду, поэтому я не могу назвать его настоящую фамилию. Когда он усаживался передо мной, я откинулся на спинку кресла и внимательно наблюдал за ним. Ганс был высоким худощавым, но сильным человеком. Видимо, он умел владеть собой. Коротко остриженные белокурые волосы, голубые глаза, широкие скулы и впалые щеки, не говоря уж о шраме на правой щеке, который, напоминая о дуэли, раскрывал некоторые черты его характера, выдавали в нем немца. Я знал, что были и хорошие, и плохие немцы. Но каким был Ганс? Его рассказ показался мне простым и откровенным. Не успел он произнести и нескольких слов, как я понял, что передо мной высокообразованный, умный человек, готовый постоять за себя. Ганс чистосердечно признался, что он немец. Как я узнал из его рассказа, в 1936 году он бежал в Данию, так как несогласие с нацистским режимом поставила под угрозу его жизнь. В Копенгагене он работал адвокатом, что давало ему средства к существованию. В 1940 году фашисты захватили Данию, и Ганс понял, что оказался в еще большей опасности, чем прежде. Решив уйти в подполье, он тайно вернулся в Германию, оттуда бежал в Швейцарию. Из Швейцарии в Южную Францию и через испанскую границу в Барселону. Это была испытанная дорога к спасению. Меня заинтересовало начало его рассказа. В Копенгагене он прожил несколько лет и город знал прекрасно. В его речи проскальзывали юридические словечки, и можно было поверить, что Ганс действительно когда-то работал адвокатом. не оставляло ни малейшего сомнения и то, что он хорошо знал маршрут побега. Он упоминал о таких деталях, которые мог помнить только человек, проделавший этот путь. Я закурил сигарету. В какое время дня вы прибыли в Барселону? спросил я его по-немецки. Поздно вечером, насколько я помню, было около десяти часов. Где вы провели ночь? В гостинице Континенталь. Да, Континенталь. А вы не помните, на каком этаже находится ресторан? спросил я. Последовала короткая пауза, и затем он улыбнулся. Боюсь, что не помню. Видите ли, время было позднее, около десяти часов. Мне сказали, что ресторан закрыт, и я поужинал в номере. Ганс умело избежал прямого ответа на мой вопрос. А что вы делали на следующее утро? Я позавтракал в номере и отправился в английское паспортное бюро. Как вы добрались туда? На такси или пешком? Пешком, ответил он. Не кажется ли вам, что это несколько странно? Вы впервые в городе, и вдруг идете пешком туда, где никогда не были. Я побоялся ехать на такси. Ведь Испания находится в дружественных отношениях со странами Аси. У гестапо повсюду свои люди, и шофер такси мог оказаться гестаповским агентом. А я выгляжу как типичный немец, не так ли? Он печально улыбнулся и пальцем коснулся шрама. Я кивнул. Это было разумное объяснение. Но как же все-таки вы нашли дорогу? Я спросил полицейского, стоявшего на посту, сколько времени потребовалось вам, чтобы пешком добраться от гостиницы «Континенталь» до английского паспортного бюро. Около двадцати минут, ответил он. Наступила короткая пауза. Я взял сигарету, постучал ею по пачке, прикурил и глубоко затянулся. «Мой друг», — спокойно произнес я, — «вы лжец, хитрый лжец и, может быть, даже шпион». Ганс покраснел и, как ужаленный, вскочил со стула. «Вы не имеете права оскорблять меня!» — закричал он. «Сядьте и успокойтесь». Мне все ясно, и не устраиваете сцен.